волосы строго зачесаны назад большая изогнутая сабля носа маленькие темные глаза полускрыты кустыми черными бровями и с какой целью вы нанимали эти корабли для научных командировок конечно ответила циилилизован она схватила новый кремовый шарик и стощий перед ней вазы чопорно зажав его между большим и указательным пальцем и затолкала в рот я была наблюдателем в целом ряде важных разведывательных полетовредо выделял центр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 star sleep заслуживающие уважение фирма сказала она кроме того спасательные законы совершенно не имеют значения закончил невис один свод законов здесь на шнде лоре другой на клеа и третий — на май и все они не имеют ни малейшего значения если будет применён закон шанди нас ждет только четверть стоимости находки если мы вообще что-нибудь найдем предположим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 «Неужели вы думаете, что они дали бы нам хоть мгновение владеть им?» «Если они нас ограбят, мы подадим на них в суд!» Сказала толстая антропологиня с налетом брезгливости в голосе и взяла из вазы последний шарик крема. Кайн Невис расхохотался ей в лицо. «Ха! В какой суд? На каком мире? Даже если предположить, что нас оставят живых, что вообще-то не очень вероятно. Вы замечательно глупая и уродливая женщина!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 Его лицо состояло в равной степени из полированного металла, прозрачного пластика и живой плоти, и его способность менять выражение была ограничена. Сверкающие стальные пальцы правой руки были обхвачены кофейного цвета пальцами левой, состоящими из живой плоти. Он фиксировал Невиса блестящими серебристыми глазами, свободно двигающимися в пластиковых глазницах. Кай Невис указал на важные моменты.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 Она, несомненно, сдала бы нам корабль в наём За очень разумную плату Целиза повернула голову, чтобы посмотреть «Значит, она нам подходит? Я надеюсь, в ее корабле есть сеть тяготения Я болею от невесомости» «Когда вы к ней подойдете?» Осведомился Джеффри Леон «О, нет!»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 или одну из транскорпораций. «Моя племянница работает на одного из очень преуспевающих и независимых торговцев», сказала Цериза Ваан. «Ммм, его зовут», осведомился Кай Невис. «Ной Уокерфуз», ответила она. «Владелец мира торговли», Невис кивнул. «Жирный мной», сказал он. «Это была бы сумасбродная шутка, уж точно. Может, мне нужно напомнить, что в его корабле постоянно царит невесомость? Гравитация убила бы старого дегенерата».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 «Вы никогда не спрашивали вашу племянницу об ее фактических обязанностях?» Целиза Ваан покраснела. «Неужели я должна выслушивать бесстыдство этого человека?» — спросила она Леона. «В конце концов, это ведь я сделала открытие, и я не позволю этому третиклассному гангстеру оскорблять себя, Джеффри!» Леон сделал несчастное лицо. «Действительно, пора окончать эту бесполезную болтовню». «Невис, вам нет нужды хвастаться вашим знанием дела. Мы втянули вас в это дело с добрыми намерениями и для совета. Мне кажется, с этим согласятся все. У вас определенно есть идея, кого нанять, чтобы он доставил нас в Чумной Звезде. Я прав?» «Разумеется!» — согласился Невис. «Итак, кто ваш человек?» — требовательно спросила Нита. «Этот человек — независимый торговец». Он сидит на Шан-де-Лоре и ждет груза. Сейчас он уже должен быть достаточно в отчаянии. Я имею в виду в достаточном отчаянии, чтобы ухватиться за такую возможность. У него маленький, даже крошечный корабль с длинным бессмысленным названием.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 Никто, за исключением Рикки Даунстар, не был особенно опытен в щекотливом искусстве разговоров. Трое остальных повернулись и уставились на двери мужчину, который только что в нее вошел. Он был очень высоким, почти двух с половиной метров роста, и его большой мягкий живот переливается через узкий металлический пояс. У него были большие руки, длинное лицо, на котором постоянно висело выражение удивления, и он казался каким-то оцепенелым и неуклюжим.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 Все эти не выдержала первой и отвела глаза. Потом Джеффри Леон и наконец Аннита. Кто это? Поинтересовался Кибертех у Кая Невиса. "Уокерфус называет его тафом", ответил Невис. "Его настоящее имя, насколько я знаю, Хейвеланд Таф".